319. Бар-митсва и бат-митсва. Для проверки своих познаний в иудаизме быстро дайте ответ. Как называется религиозная церемония, которую мальчик проходит в возрасте 13 лет, становясь бар -митсва? Правильный ответ? Никак. Мальчик становится бар в любом случае, проведет ли он свой 13-й день рождения в синагоге или в домашней постели. Бар-митсва обозначает дословно сын заповеди, тот, кто обязан их выполнять. Мальчик обязан выполнять еврейские законы с 13 лет, девочка с 12. Две заповеди особенно тесно связаны с бар-митсвой. Ежедневное возложение тфилин и восхождение к торе в субботу, следующую за 13 днем рождения по еврейскому календарю. В Америке давно принято, что родители устраивали по этому поводу банкет. Несколько лет назад Подобный банкет в Майами вызвал шутку журналистов. Много от бара и очень мало от мицвы Последние годы, чтобы усилить духовный смысл бар-митцвы, смысл все больше евреев проводят этот ритуал в Израиле, читая молитвы у западной стены. Для религиозных евреев бар-митцва – серьезный поворот в жизни мальчика, который становится юношей. Его засчитывают при сборе миньяна, молитвенный форум который должен состоять минимум из 10 совершеннолетних мужчин. Я помню гордость, которую испытал после включения в Миньян, после бар мицвы В школах ортодоксов мальчики бар-митцва задерживаются дольше других учеников и больше времени проводят за изучением Талмуда. Сегодня в Америке никто всерьез не считает 13-летнего подростка взрослым. Но во времена составления Талмуда мальчик в эти годы мог жениться девочки еще раньше, после достижения 12-летнего возраста. В ортодоксальной синагоге на свою бар мальчик обычно целиком читает очередной отрывок Торы, или по крайней мере, автору. Иногда ведет и другую часть службы. У более традиционных евреев он должен выступить со своим коротким комментарием к еврейским законам или недельной главе Торы. У реформистов и консерваторов нет определенной части службы, которую должен вести бармицва но в любом случае у Мальчик оказывает честь восхождения к Тури. Поскольку бар-митцва знаменует начало взрослой жизни, для неортодоксального еврея это обычно и момент окончания его еврейского образования. Многие родители считают, что мальчик должен посещать вечернюю еврейскую школу, по крайней мере до бар-митцва, потому что иначе ему не разрешат отмечать это событие в синагоге. Покойный американо-еврейский журналист Т. В. Размарин предложил поднять в США возраст бар до 16 или 18 лет, чтобы подростки продолжали свое религиозное образование еще хотя бы несколько лет. Другие считают, что бар надо отмечать каждые 13 лет, чтобы человек подтверждал свою преданность иудаизму и еврейскому народу в 26, 39 и так далее. В последние годы те, кто не отмечал бар в детстве, часто стали делать это в зрелом возрасте. Несколько лет назад в Сан-Франциско я вел такую церемонию и в первый раз видел, в жизни увидел, как Бар Митцва пришел в синагогу не только с женой, но и с двумя детьми. Для таких людей, приобщающихся к иудаизму в зрелые годы, это глубокое переживание. Церемония Бат Митцва недавнего происхождения. Впервые ее совершила Юдит Каплан, дочь Мардыхая Каплана, основательное движение реконструкции. Бат Митцва стала обычной церемонии у реформистов и реконструкционистов, и консерваторов. Их девочки совершают в синагоге те же церемонии, что и мальчики. Часто Бат Митсва празднуется в 13 лет, хотя по еврейскому праву девушки становятся Бат Митсва уже в 12. Ортодоксы почти не приняли эту церемонию, потому что не позволяют женщинам участвовать в синагогальной службе. Тем не менее, постоянно соответствующие празднества становятся популярными и среди ортодоксов. Часто семья устраивает честь дочери обед, на котором она произносит два артура обычно толкование некоторых понятий или событий того или иного отрывка Торы, чем и знаменует свое совершеннолетие.